Седьмое. Навыки. Основы математики и статистики. В большинстве вузов журналистика преподается как гуманитарная наука. Будущих авторов не знакомят с базовыми понятиями статистики, математики, социологии. В результате выпускники журфаков узнают о репрезентативной выборке, нормальном распределении, графах, промилле и многих других вещах от своих коллег бессистемно. Вопрос «зачем мне это знать?» излишен. Журналист, вооруженный статистикой, по-настоящему непобедим. Он способен отыскать и понять информацию, которую источник всячески хотел бы скрыть. Может популярно объяснить ненадежность данных опросов общественного мнения, скептически подойти к различного рода рейтингам и, наконец, просто не дать себя обмануть. В этой главе рассматриваются базовые понятия, но статистика хуже семечек. Чем больше читаешь, тем больше хочется. Интересующихся отсылаю к вышедшей еще в 1954 году классической книге Даррелла Хаффа «Как лгать при помощи статистики». В России она вышла в 2015 году. Проценты. Процент – это одна сотая часть. За этим простым определением скрывается множество тонкостей. Доли. Зачастую нам не требуется указывать точное число процентов, достаточно понятного приближения. Если мы прочтем в пресс-релизе, что стоимость автомобиля выросла на 32 или 34%, правильнее и понятнее будет указать, что машина подорожала на треть. Поэтому мы должны легко и не думая на лету переводить проценты в доли, потому что читателю гораздо проще воспринимать 50% как половину, 25% как четверть, а 20% как одну пятую. Вот как можно преобразовать проценты в доли при повышении и понижении показателя. 12,5% доля 1/8. При повышении показатель вырос на 1/8, при понижении показатель снизился на 1/8. Но если речь идет о 12-13% от чего-либо, можно написать снизился в 8 раз. 25% доля четверть. При повышении показатель вырос на четверть, при понижении показатель снизился на четверть. 30 или 35%. В доле не переводят. С формулировкой о повышении показателя тут особый случай. Обычно хитрят и пишут так. Вырос почти на треть. Вырос более чем на треть. При понижении показатель снизился почти на треть. Снизился больше чем на треть. 33%. Доля, треть. При повышении показатель вырос на треть. При понижении показатель снизился на треть сорок процентов доля две пятых формулировки показатель вырос или показатель снизился в этом случае не употребляются пятьдесят процентов доля половина при повышении показатель вырос в полтора раза при понижении показатель снизился вдвое сократился наполовину семьдесят пять процентов доля три четверти при повышении показатель вырос на три четверти При понижении показатель сократился в четверо. 100%. В доли не переводят. При повышении показатель вырос вдвое. При понижении формулировка «показатель снизился» не имеет смысла. Падение на 100% – это падение до нуля. 200% и более процентов. В доли не переводят. При повышении показатель вырос втрое. Аналогично 300% в четверо, 400% в пятеро и так далее. При понижении формулировка «показатель снизился» не имеет смысла. Различайте выражение «на» и «от», когда речь заходит о процентах. Проверьте себя. Допустим, производитель смартфонов делает два заявления. Скорость процессора нового поколения на 150% выше, чем у старого. Скорость процессора нового поколения составляет 150% от старого. Вы должны легко видеть, что в первом случае процессор быстрее в 2,5 раза, а во втором – лишь в полтора. Никогда не используйте конструкции вида «до 25% выгоднее, дешевле, дороже». Во-первых, они чудовищны и были придуманы косноязычными маркетологами, не чувствующими нарушения в управлении. Во-вторых, такие фразы ничего не значат. Выгода в них размазана на интервале от 0 до 25%, что делает ваш текст таким же размазанным и не конкретным. Задачи на проценты. В некоторых случаях расчеты процентов контринтуитивны. Например, далеко не сразу авторы текстов решают в уме такую задачу. За год компания выручила 50 миллионов рублей. Это на 20 процентов меньше показателя годом ранее. Сколько она выручила в прошлом году и какова разница в рублях? Многие начинают высчитывать 20% от 50 миллионов, хотя в данном случае это бесполезно, ведь 50 миллионов – это 80% от показателя прошлого года. Таким образом, в прошлом году она выручила 62,5 миллиона, а разница составит 12,5 миллионов рублей. Другой пример – сложные проценты. Журналисту иногда приходится перепроверять банковские расчеты, чтобы, скажем, понять, какова ипотечная нагрузка на заемщиков, о которых он пишет. Сложные проценты – это проценты, начисляющиеся поверх уже начисленных. Обычно используют термин «капитализация процентов». В 1927 году в журнале Amazing Stories вышел прекрасный фантастический рассказ Гарри Киллера «Доллар Джона Джонса», хорошо демонстрирующий природу сложных процентов. В рассказе Джон Джонс заходит в банк в 1921 году и открывает счет на имя своего сорокового потомка. Сам вклад капитализируется по ставке 3% годовых. То есть в следующем году на счете лежит 1 доллар и 3 цента. Теперь в следующий год 3% начислят уже на эту сумму. Если бы проценты были простые, то через 10 лет на счете лежало, как легко видеть, 1,3 доллара но в 1931 году там 1,34 доллара. Через 100 лет вместо 13 долларов уже 19 с небольшим и так далее. Через 700 лет размер вклада Джона Джонса превысил 900 миллионов долларов. Через 1000 он превысил стоимость всей Солнечной системы. Независимым оценщиком здесь выступил автор рассказа, который не учел инфляцию. И если о сложных процентах по вкладу люди часто наслышаны, гораздо реже они осознают, что на кредиты также могут начисляться сложные проценты. Именно поэтому кажущаяся низкая процентная ставка способна оставить невнимательного заемщика без штанов или сформировать неправильное понимание ситуации у журналиста. Пусть у вас под рукой будет формула расчета сложных процентов. V равно p умноженное на скобка открывается, 1 плюс i, деленное на c, скобка закрывается в степени nc. Здесь V – стоимость, p сумма инвестиций или кредита, i – процентная ставка, n – число лет, а c – количество капитализаций в году. Если проценты начисляются ежегодно – 1, если ежеквартально – 4, ежемесячно – 12 и так далее. Допустим, что вы хотите купить квартиру за миллион рублей и взяли ипотеку на 20 лет под 7% годовых. Если это простые проценты, то за 20 лет вы заплатите изначальный миллион плюс 140% от него, то есть всего 2,4 миллиона рублей. Но что если бы эта сумма накапливалась с учетом сложных процентов? Тогда вам пришлось бы заплатить почти 4 миллиона рублей. Конечно, этот пример не учитывает, что вы потихоньку выплачиваете долг, а также можете погасить его преждевременно. Он призван продемонстрировать, сколь разное содержание может быть у фразы «ипотека под 7%». Изредка вы будете сталкиваться с отрицательными процентами. Например, в Дании банки приплачивали ипотечным заемщикам, а Центробанк Дании устанавливал отрицательные процентные ставки. Это сложное экономическое явление, которое не только интересует экономистов, но и ошеломляет вкладчиков, ведь теперь они получат меньше денег по вкладу, чем принесли. Подобные вещи – прекрасный повод написать развлекательную статью, но справиться с этим могут только люди, хорошо понимающие сущность процентов и понятие «стоимость денег». Промилле. Проценты не всегда удобны. Вместо них иногда используют промилле – тысячные доли. Массовый читатель знает, что промили что-то очень маленькое, в чем измеряют содержание алкоголя в крови. В основном промили встречается в новостях о ДТП и текстах, связанных с экологией или химическим производством. Думайте о промилле не как о тысячной доле, а как об одной десятой процента. Например, если источник сообщает, что в первом квартале 2017 года ВВП России вырос на 0,5 процента, абсолютно корректно можно сказать, что он вырос на 5 промилле. Другое дело, что так обычно не поступают. Процентные пункты Возьмем другой пример. Скажем, у моей компании на балансе стояло 10 пирожков, а стало 11. В квартальном отчете моя компания может заявить, что число пирожков выросло на 10%. Однако большинство новичков путается, когда я спрашиваю, на сколько процентов выросло содержание сахара, если раньше его в пирожке было 10%, а теперь 11%. Самый частый ответ на 1%. Правильный же, конечно, 10%, ведь и количество пирожков выросло на одну десятую, а не сотую часть от прошлого количества. Но, как мы понимаем, бывают ситуации, когда надо прописать именно эту единицу. Например, если раньше ключевая ставка Центробанка составляла 7,5%, а теперь 7 ровно, то мы не хотим высчитывать проценты. Нам следует написать следующее. Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% процентных пункта. Итак, если мы высчитываем долю, то используем проценты. Если мы считаем разницу между процентами, то мы называем ее процентными пунктами. Может показаться, что процентные пункты пригодятся в основном журналистам, пишущим про биржи, банки и ипотеку. Это не так. Самая частая сфера их применения – опросы общественного мнения и освещение предвыборной гонки. Почти всегда фраза вроде «популярность кандидата за прошедшую неделю выросла на 2%» некорректна. Автор имел в виду процентный пункт, а не использовал знак процента. К сожалению, обозначение процентного пункта «п.п.» выглядит не так узнаваемо. Итак, если опрос показывает, что за кандидата ранее хотели голосовать 50% опрошенных, а теперь 52%, это значит, что его популярность выросла на 2% пункта, но на 4%. Не устали? Тогда запомним еще понятие базисного пункта. Это сотая часть процентного пункта. Его ввели финансисты, чтобы не путаться в процентах и процентных пунктах. Так что пока мы пишем новость про снижение ключевой ставки на 0,5% пункта, они сообщают о снижении на 50 базисных пунктов. Вы вряд ли часто будете встречать базисные пункты в своей работе, но лучше быть настороже, чтобы не перепутать их с процентными. У процентного пункта есть свой знак. Среднее, медиана, мода. Под средним в обиходе мы понимаем среднее арифметическое, то есть сумму всех чисел, деленную на их количество. Мы не рассматриваем здесь другие виды средних значений. В жизни среднее пригождается очень часто, но реже, чем полагают. Откроем российскую газету. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова рассказал о том, что среднемесячная заработная плата врачей увеличилась и, по данным за первые полугодие 2017 года, составила 53 тысячи рублей. Об этом информирует ТАСС. Естественно, такие зарплаты удивили и возмутили врачей, большинство которых и близко не получают этих денег. В конце года подвели итоги. Средняя зарплата врачей выросла еще больше и составила 56,4 тысячи рублей. В чем проблема? Среднее арифметическое не имеет практического смысла, если разрыв между значениями слишком велик. Представьте, что в компании работает менеджер, получающий 100 тысяч рублей, и 10 сотрудников, получающих по 10 тысяч в месяц. Средняя зарплата в этом случае составит около 18 тысяч рублей, однако никто в компании таких денег не получает. Сотрудники удивятся, так как получают почти в два раза меньше. Менеджер обидится, потому что получает в пятеро больше. Зарплаты главврачей и их заместителей во многих регионах превышают зарплату медработников в 5-7 раз. Естественно, что среднее получается завышенным. Позднее Фонд здоровья выяснил, что лишь 8% врачей зарабатывают не менее 50 тысяч рублей, а целых 58% получают меньше 25 тысяч в месяц. Но даже если бы российские врачи получали бы примерно одинаковые зарплаты, среднероссийский показатель ничего бы толкового все равно не показал. Ведь, например, в Центральный федеральный округ входит Орловская область, где официальная средняя зарплата 36,7 тысячи рублей. А есть Москва, где тот же показатель лишь чуть-чуть не дотягивает до 100 тысяч. Когда в разговоре мы говорим «средние», то чаще всего хотим узнать не его, а типичный показатель. Как пел Гребенщиков в 1981 году «Я инженер на сотню рублей, и больше я не получу. Мне 25, и я до сих пор не знаю, чего хочу». Борис Борисович поет о безнадежно типичной зарплате, хотя в Советском Союзе были инженеры, получавшие больше. Как вычислить типичный показатель? Надо сделать так, чтобы слишком большие или слишком маленькие значения не учитывались. Пусть все советские инженеры или российские врачи построятся в ряд в соответствии со своей зарплатой. Пусть в начале ряда стоят те, у кого она самая маленькая, а в конце те, у кого самая большая. Тогда в середине окажутся врачи с самой типичной зарплатой, а их соседями окажутся люди с ближайшей зарплатой. Показатель, при котором с одной стороны стоит N людей с зарплатой не меньше, а с другой N людей с зарплатой не больше, называется медианой. Не путайте с медианой треугольника. Он так и считается. Упорядочиваем выборку, берем центральный элемент. Если элементов четное количество, обычно используется средняя арифметическая двух центральных. Но чтобы не запоминать все эти правила, мы обычно берем таблицу, переносим ее в Excel и используем функцию медиана. Это один из самых полезных показателей для журналиста. Если у вас есть список миллиардеров, вы можете узнать состояние типичного миллиардера. Часто медиана поможет понять, сколько стоит квадратный метр в городе, если у вас есть разбивка по районам. С помощью медианы легко понять, каково реальное среднее в объеме данных, которые на вас вывалил источник. В статистике есть еще один показатель для типичных значений – мода. Представьте, что вам нужен типичный, но не числовой показатель. Например, самая популярная модель iPhone. Тогда бессмысленно пытаться выстроить смартфоны в ряд и целиться в середину. Надо просто подсчитать число устройств на каждую модель и объявить победителя. Именно эта модель и будет модой. Важно, что мод может быть несколько. Представьте, что компания продает 10 моделей автомобиля и отчитывается в миллионах штук. Продано 5 миллионов машин одной модели и 5,1 миллиона другой. Остальные разошлись хуже. Если мы округляем до целого числа миллионов, то в новости называем самыми популярными две модели. Мода как термин редко вызывает проблемы у журналистов, потому что интуитивно понятно. С другой стороны, она редко дает возможность найти что-то неожиданное. Когорта Когда римские легионеры выстраивались в когорты, они вряд ли думали о социологии и демографии. Управлять легионом, разделенным на 10 когорт, было просто удобно. Военачальник мог специализировать некоторые из когорт, ставил им различные боевые задачи. Американскому экономисту Паскале Уэлптону в 1947 году пришла в голову счастливая мысль разделить общество как легион на когорты. Так появился когортный анализ, который теперь применяется везде, где надо разбить людей на группы, объединенные той или иной характеристикой. Когортный анализ позволяет избежать проклятия среднего человека. Как писали Ильф и Петров, известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. Но, конечно, все эти данные бессмысленны. Средняя гражданка пьет совсем другое количество водки, а средний ребенок, будем надеяться, не пьет вообще, а только портит статистику среднему гражданину. Всякий раз следует задаваться вопросом, кто именно входит в выборку и насколько нас интересует именно эта выборка. В демографии чаще всего состав когорты определяется либо признаком, например, полом человека, либо поколением, к которому он относится. Поэтому демографы выражаются аккуратно. Например, так. Вообще героизация революции снижается от поколения нынешних пенсионеров к более молодым возрастным когортам. Молодежь 18 и 24 лет здесь является исключением, скорее всего, в связи с тем, что в памяти еще остался школьный материал. Обратите внимание, вполне может оказаться, что люди какого-то определенного возраста героизируют революцию больше, чем пенсионеры. Отдельные личности среди пенсионеров, возможно, вовсе не любят революцию, но разбиение на когорты позволяет увидеть общую картинку с нужной степенью точности. Когортный анализ так удобен, что давно охватывает не только демографию. Например, если вам придется изучать, как читают материалы вашего отдела или издания, Следует разбить посетителей по источникам. Вы увидите, что пользователи из социальных сетей ведут себя совершенно по-другому, чем заходящие напрямую или через поисковик. При этом когорты со средним поведением не окажется вовсе. Умение понять, данные по каким когортам вам нужны – это тонкое ремесло. Правильно проинтерпретировать данные по группам – искусство. Квантиль, квартиль, перцентиль. В новостях редко встречается слово перцентиль, оно же перцентиль, оно же процентиль. Зато оно частый гость в аналитических докладах, которые новостникам приходится читать и пересказывать понятными словами. Удивительно, но этот термин вы не встретите в крупных словарях. Из-за этого возникает путаница с родом. Для связанных слов квантиль и квартиль математики и статистики часто используют женский. Словари для них же фиксируют мужской. Мы используем женский для всех. Для определенности, но не по убеждению. Перцентилью или процентилью называют меру, в которой процентное значение общих значений равно этой мере или меньше ее. Если вам неуютно от этого определения, представьте, что мы измерили рост 5000 человек. Мы выяснили, что 90% результатов меньше или равны определенной величине, например, 185 см. Тогда говорят, что 90% равна 185 см. Это позволяет понять, как на самом деле распределяются результаты в выборке. Например, если на избирательной участке, согласно отчету, еще до обеда пришло 75% граждан, это может свидетельствовать о вбросах. Но аналитики данных будут оперировать не такими простыми словами, а статистическими терминами. В матстатистике не обязательно используются перцентили. Общий термин — квантиль, то есть значение, которое величина не превышает с фиксированной вероятностью. Вероятность колеблется от 0 до единицы. Если мы хотим сказать, что 90% результатов измерений роста не превышают 185 см, то по-умному это звучит так. 0,9 квантиль равна 185 см. Отсюда рукой подать до уже знакомой нам медианы. Это так называемая 0,5 квантиль, то есть значение, не превышающее половины величин, например, из 5000 значений роста. Перевели дух. Тогда следует добавить, что часто статистикам интересно разбить значения на четверти и посмотреть, что творится в нижней, двухсредних и последней. Их называют квартилями, от кварта, четверть. Первая квартиль охватывает значения, помещающиеся в 0,25 квантиль. Вторая квартиль – это та же медиана, 0,5 квантиль. Третья или верхняя квартиль – Это 0,75 квантиль. Ну, а четвертую упоминать бессмысленно, так как она включает в себя все значения. Еще раз. Если, не дай бог, вам придется читать отчет, где говорится о перцентилях и квартилях, вы можете легко перевести их в проценты выборки. Но, пожалуйста, не надо употреблять эти термины в собственных текстах. Опыт показывает, что обычный читатель и даже многие журналисты не твердо ориентируются в обычных процентах, не то что статистике. Часто говорят, что такие термины встречаются слишком редко, но это не так. Перцентили, и квартиль регулярно попадаются в релизах об исследованиях IQ, описаниях развивающих приложений, отчетах о выборах и статьях об имущественном неравенстве. Кроме того, это мощные инструменты популяризации. Теперь таблица, где написано, что IQ 125 соответствует 95,2 перцентиле, менее загадочно и несет важный смысл. Вы легко сможете написать, что люди с IQ выше 125 встречаются реже, чем в 5% случаев. Валюты и экономика Имея дело с валютами, старайтесь четко понимать, что именно вы считаете и какие коды валют соответствовали тому времени, о котором вы пишете. Это особенно важно при изучении договоров и не менее важно при работе с валютными конвертерами. Характерный пример – Если вы попросите Google перевести доллар США в рубли, то сделать это легко, написав запрос «One USD in RUR». Вы увидите текущий курс, но здесь и прячется ошибка. Россия не использует код AUA с 1997 года. Google тихонько заменит его на текущий RUB, но другие конвертеры могут оказаться не такими умными. Для справки. Советские рубли в международной системе имели код SUA, И в 1992 году их заменили на АЮА по курсу один к одному. В 1997 году произошла деноминация, из рублевых сум исчезли три ноля. Новая деноминированная единица получила международное название RUB. One RUB равен одной тысячи Пока все легко, так как вы можете помнить деноминацию, да и сама она была больше 20 лет назад. Но вот Республика Беларусь провела деноминацию сравнительно недавно, причем это уже вторая, а то и третья, как считать, деноминация за историю республики. Сначала там были расчетные билеты Национального банка, но сохранялись цены в советских рублях. В 1994 году прошла деноминация, в результате которой стала использоваться валюта с кодом BYB. В 2000 году прошла еще одна деноминация, в результате которой перешли на BYR, знаменитый отсутствием копеек. А в 2016 году деноминировали BYR в 10 тысяч раз и ввели текущую валюту, BYN. Все это белорусские рубли, но какие же они разные. На момент написания этой книги BYN, например, стоит полдоллара. Журналист всегда должен подозревать ловушку, когда работает с незнакомыми валютами или деньгами, истории которых он не знает. Типографика. Еще в нулевых слово «типографика» бродило между дизайнерами и верстальщиками, практически не заглядывая в редакцию. Самой близкой к этой тематике дискуссии интернет-журналистов было обсуждение буквы Ё и ее право на существование. С тех пор многое поменялось. Интернет-издания по качеству «догнали», а местами и «обогнали» печатные. Пользователи предъявили к оформлению текстов требования, которых не могли предъявлять ранее. Распространились системы автоматической постановки правильных тире, кавычек и прочих символов. Небольшой экран мобильника заставил обратить особое внимание на выравнивание, правила переноса, неразрывные пробелы и прочие хитрости, знакомые верстальщикам. Существенно упростился сам набор хорошо оформленного текста. Причин здесь много. Распространение офисных пакетов, правильные кавычки в текстовых сообщениях, Типографская раскладка клавиатуры Ильи Бирмана, спасшая жизнь ни одному текстовику и дизайнеру. Тем не менее, стоит провести ликбез для тех, кто хочет понять, зачем все это нужно. Ниже следующее не претендует на полноту или даже корректность, игнорируя множество спорных случаев. Цель этой подглавки – за 20% времени дать 80% правил. С остальным справятся специалисты. Тире. Как и пробел, тире членит смыслы, но делает это обычно на уровне не слов, а фрагментов предложения. Чем ближе друг другу понятия, тем короче нужно тире. Тире бывает несколько, но в них довольно просто разобраться. В русском языке между словами всегда используется длинное тире. Вот так. Москва, тире, столица нашей родины. Не забудьте поставить с обеих сторон пробел. Если вам надо поставить черточку в слове, ставьте дефис. Как в словах «что-то», «где-либо», «усть Каменогорск». В телефонных номерах тоже дефисы. Общее правило, если черточка в одной единице смысла, то дефис. По правилам русской типографики, между цифрами для обозначения числового диапазона тоже надо ставить длинное тире. Но выглядит лучше, если ставить короткое, оно же среднее тире, существующее в английской типографике. Для числовых диапазонов, таких, например, как 1922-1990, старайтесь не использовать дефис. Минус длиннее дефиса, а его горизонтальная черта выровнена по отношению к такой же черте плюса. Если вы найдете на своей клавиатуре минус, ставьте его, пожалуйста, только в математических выражениях. Пробелы. Удивительно, как эволюционировал пробел, знак, которого еще сравнительно недавно не существовало. Идея, что между словами можно что-то поставить для удобства чтения, еще тысячу лет назад была неочевидна. Например, еще в XIV веке в русских книгах абзац начинался буквицей, завершался четырьмя точками, предложения членились точками. Пробелов не было. Сейчас невозможно представить текст без пробелов. Более того, мы обычно этого не замечаем, но пробелы и пустоты бывают разными. Бывает привычный междусловный пробел. Есть пробел неразрывный, чья функция не только разделять два слова, но и не давать второму перенестись на другую строчку без первого. К пробелам относятся абзацный отступ, межстрочные интервалы и даже межбуквенные пробелы. Интересующихся приглашаю штудировать справочник Мельчина, а также ручной набор Шульмейстера. Оттуда можно почерпнуть завораживающие фразы, вроде «отбивка с нормальным опрошем в полукегельную», Нормальный человек вряд ли захочет погружаться так глубоко. К счастью, в 21 веке для любой работы действует правило: если задача может быть автоматизирована, ее следует автоматизировать. Поэтому журналисту обычно не требуется разбираться в том, чем полукегельная шпация отличается от третной. Для этого существует система управления контентом издания, в которую встроен модуль типограф. Однако автор должен хорошо понимать структуру материала, и именно пробел Самый важный знак для выражения структуры каждого элемента текста без исключения. Вот несколько правил, которые вам пригодятся. Никогда не ставьте несколько пробелов подряд. Это тупо. Перед знаком препинания пробел не ставится. Поставьте его после. Не ставьте пробел между точкой запятой и тире. Автоматическая проверка обычно требует так. Я отвечал, запятая, что меня беспокоят мухи, запятая, пробел, тире, пробел, и мы оба замолчали. Правильно, я отвечал, запятая, пробел, что меня беспокоят мухи, запятая, без пробела, тире, пробел, и мы оба замолчали. Не ставьте пробел между цифрой и знаком процента или градуса. Это один из спорных моментов, в котором ГОСТ конфликтует с рекомендациями авторитетов. Примите сторону авторитетов, иначе когда-нибудь увидите, как процент перенесся на новую строчку. Никогда не обозначайте начало абзаца между словным пробелом. Требуйте от верстальщика предусмотреть абзацные отступы, либо используйте для этого специальные средства. Включите в редакторе режим отображения невидимых символов. Он покажет, когда вы вставляете цитату с уже проставленными нестандартными пробелами. Уничтожьте их, они могут помешать вам и типографскому модулю в будущем. Если в вашем издании используются немые заголовки, то есть пробельные строки, разделяющие части текста, используйте или потребуйте отдельную кнопку для их вставки. Иначе вставленная вами пустая строка может оказаться не той высоты и разодрать текст. То же самое касается графических заголовков, завитушек, горизонтальных линий и прочего. Главная идея пробела, как и тире, в разделении смыслов. Чем ближе по смыслу части понятий, тем меньше нужен пробел. Понимание этого принципа позволяет выводить правила, которые еще не скоро появятся в справочниках. Например, такое. Эмодзи лучше отделять пробелом и выносить точку, если вы относите его ко всему предложению. Если вы иллюстрируете тот или иной предмет внутри предложения, пробел можно не ставить. Кавычки и цитирование Вокруг кавычек возникло много мифов и недопонимания. Приведем самые важные пункты тайного знания о кавычках. В русской типографике основные кавычки – «елочки» внутренних ставятся внутренние лапки раз в тысячу лет могут понадобиться внутренние кавычки во внутренних тогда используют одинарные лапки если вам понадобились одинарные лапки с вашим текстом или цитатой что-то не так постарайтесь упростить материал если вы по какой-то причине не можете набирать лапки помните что две одинаковых кавычки рядом не ставятся в этом случае следует попробовать избавиться от внешних кавычек Ставьте точку после закрывающих цитату кавычек, если перед ними не стоит многоточие, восклицательный или вопросительный знак. Точку стоит в таком случае перенести за кавычку, а не ставить их с обеих сторон кавычек. Внимание! Если вы цитируете не целое предложение, а включаете цитату в свое на правах части предложения, то точку можно ставить и после многоточия с восклицательным и вопросительным знаком. Не ставьте точку после закрывающей кавычки во всех остальных случаях. Постарайтесь не задействовать сложное цитирование. Например, не вставляйте напрямую в цитату указание на автора. «Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за X голосовать», заявил твиттербот. Кандидат от народа. Во-первых, велика вероятность, что не все правильно умеют оформлять подобного рода цитаты. Во-вторых, слишком часто коллеги берут в работу цитаты не глядя может случиться конфуз. Хорошо, если для обильного цитирования у вас есть особое оформление блока цитаты. Это позволит избежать многих проблем при наборе. Шрифты. Мы вступаем в страну, где легко заблудиться, поэтому я просто дам несколько полезных для журналиста определений. Давайте сразу договоримся, мы не будем говорить об истории шрифтов, о волнующих специалистов вопросах и о создании новых начертаний. Наши задача следующие. разобраться, как устроена шрифтовая часть мультимедийных материалов и иллюстраций с текстом, понять основы верстки медиа, дать возможность хоть как-то общаться с дизайнером и верстальщиком при постановке задач, и, наконец, правильно понимать английские термины. С терминов и начнем. Гарнитурой (type set font family) называется семейство шрифтов, объединенных стилем и набором знаков. Гарнитура может состоять из шрифтов разных видов и размеров, кеглей. Шрифт – фонт, более узкое понятие. Это член семейства шрифтов, состоящий из объединенных единым стилем букв и знаков. Кегль – font size, размер шрифта. В цифровых СМИ может измеряться в процентах от обычного типографских пунктах PT, пикселях PX, относительных единицах, равных стандартной высоте шрифта браузера и м. Большинство шрифтов можно разделить на шрифты с засечками и без засечек. В разговорах, технических заданиях, совещаниях вы чаще всего будете использовать либо конкретные названия, либо именно это определение. Позднее вы, возможно, столкнетесь с четырьмя основными видами шрифтов. Их больше, но нас это не волнует. Антиква – сериф, шрифты с засечками. Типичная антиква – Times New Roman. Брусковый – слэп, шрифт с мощными засечками, хорошо подходящий для детских книг и заголовков, но тяжеловатый для заполнения всей страницы. Гротеск – sans serif – шрифт без засечек. Типичные гротески – Helvetica и Arial. Гротески отлично подходят для больших текстов и экранов цифровых устройств, где засечки могут только мешать. Акцидентные шрифты – display typefaces. Экцентричные шрифты, предназначенные для вывесок и заголовков, цепляющие взгляд, но не годящиеся для набора больших объемов текстов. Остальные, включая рукописные – script – и символьные – символ. Все шрифты также делятся на моноширинные – моноспейс и пропорциональные. У моноширинных, как несложно догадаться, каждая буква одинаковой ширины, поэтому текст складывается в ровные строчки, а буквы стоят друг под дружкой. Типичный моноширинный шрифт – антиква – курьер new У пропорциональных все буквы разной ширины, их легче и привычнее читать. Моноширинные шрифты очень удобны в программировании, анализе данных и некоторых других случаях. Для текстов цифровых медиа их сейчас используют довольно редко. Ключевая роль шрифтов состоит в выстраивании визуальной иерархии материала. Заголовки должно быть легко отличить от других элементов текста. По размеру заголовка пользователь должен сразу ухватить его значимость. Подписи под нетекстовыми элементами – изображениями, видеороликами, виджетами, интерактивными блоками – должны быть подчинены элементу, а, следовательно, в большинстве случаев, уступать по размеру или быть менее заметными, чем обычный текст. Начинающие понимают это и другие требования, как необходимость использовать на каждую задачу по отдельному шрифту, а то и гарнитуре. Таким образом, в силу определения шрифта и гарнитуры получается мешанина стилей, затрудняющая чтение и погружение в материал. Общее правило – постараться не использовать на сайте более трех начертаний и двух гарнитур. Часто сочетают шрифт с засечками и без засечек, подбирая шрифтовые пары. Стилевые различия подчеркивают разницу в функции заголовка и текста. Кегль и насыщенность управляют вниманием пользователя, сообщая о том, какой элемент важнее. Несколько советов напоследок. У каждого шрифта свой характер. Более замысловатый шрифт не значит хороший. Если вы не знаете, что хотите сказать шрифтом, выберите самый стандартный и незаметный гротеск. Шрифтов очень много, но кириллица во многих реализована безобразно. Сравните английский и русский текст, прежде чем выбирать шрифт за латиницу. Обращайте внимание на то, насколько отличается качество кириллицы от цифр. Это одна из самых заметных проблем. То, что вы привыкли к какому-либо шрифту, не аргумент в пользу его внедрения в проект или материал. Не просите дизайнера поиграть со шрифтами. Поставьте задачу точнее – сделать страницу академичнее, облегчить чтение, сделать заголовок более заметным. Вполне возможно, что решение лежит не в смене шрифта, а в выравнивании или подстройке элементов страницы. Дизайнер и верстальщик учитывают много факторов, о которых вы можете не знать. Например, продолжительность загрузки шрифта, его оптимальное отображение в старых браузерах и на мобильных устройствах. Часто их нет, Основано не только на вредности. Никогда, даже в шутку, не используйте шрифт Comic Sans. Визуализация и анализ данных Собрать данные – одно. Представить их в понятном читателю виде – совершенно другое. Структурированная информация гораздо лучше доходит, будучи выраженной графически. В мире, который руководствуется данными, навык графического представления информации почти так же незаменим, как и навык хорошего письма. Описание визуализации данных как дисциплины выходит далеко за тематические границы этой аудиокниги. Достаточно сказать, что анализ данных и их представления идут в журналистике рука об руку и образуют целый куст отдельных специализаций. Навык графического дизайна в совокупности с началами статистики и здравым смыслом дает нам создателя инфографики. Навык программирования вместе со способностью к веб-дизайну и базовым умением строить запросы к базам данных – расследователя и аналитика, неизбежно использующего для вывода ответа, в том числе графические построения. Понимание того, как инфографика или основанная на данных иллюстрация может изменить отношение читателя к герою – отличает высокооплачиваемого журналиста от линейного автора. К сожалению, визуализация данных все еще сложна для одиночного освоения, а та ее часть, которая связана непосредственно с диаграммами, шкалами и графиками, содержит множество мелочей, до которых не всякому человеку дано дойти своим умом. Важно понимать, что любая информация о визуализации данных не пропадает в туне. Даже не выучив языки Python и R, не освоив Excel и PowerBL, не прочтя всей нужной литературы – принтон Вонг, Tafti – вы при определенном усердии можете понять основные принципы визуализации. Это пойдет вашим заметкам на пользу. В обрабатываемых данных станет видна структура. Вы поймете, какие данные и где принципиально можно найти. Сможете дать аналитикам и специалистам по инфографике такую задачу, которая усилит повествование. Вот несколько очень коротких советов из разных областей, связанных с визуализацией данных. Они не заменят учебник, но позволят не совершать совсем грубых ошибок. Графики и диаграммы Указывайте показатели на осях, иначе читатель не поймет вашу идею. Избегайте излишне крутых подъемов и спадов за счет начала оси не с нуля. Это вводит в заблуждение. Никогда не помещайте на график более трех показателей, он превратится в спагетти. Цветовое решение должно учитывать наличие у пользователя черно-белого принтера. Попробуйте сконвертировать ваше изображение в градации серого. Если можно разобрать, что нарисовано, вы все делаете правильно. Обязательно проставляйте источник данных. Это не только вежливо по отношению к читателю, но и защищает вас в случае, если этот набор данных неверен. Если видите резкие перепады в показателях, объясните их себе и читателю. Возможно, вы ошиблись или изменилась методология подсчета. Отталкивайтесь от истории. Одинаковые цифры могут рассказать разные истории. Для банка, рассказывающего о росте объемов выданных потребительских кредитов, история может быть хорошей. История роста закредитованности существующих клиентов может оказаться совсем иной, и все на одном и том же наборе данных. Показывайте точку или показатель, с которыми надо сравнивать данные. Давайте контекст, отмечайте его на графике. Правильно выбирайте вид диаграммы. Столбчатая диаграмма хороша, если надо сравнить несколько показателей. Круговая хорошо показывает долю от целого. Обращайте особое внимание на типографику. Плохо выбранные шрифты способны испортить все впечатление от визуализации. Не используйте одновременно полужирное и курсивное начертание. Избегайте переносов, не пишите прописными. Не стоит разреживать шрифт сверхнеобходимого. Всегда помните, у текста в диаграмме поддерживающая, а не центральная роль. Не используйте разные цвета для одного и того же показателя. Можно выделить нужную точку, столбец, сегмент оттенком того же цвета. Вообще желательно работать в рамках одного базового цвета, используя другие цвета лишь для важных задач. Не надо красным помечать хорошие показатели, а зеленым плохие. Веб-аналитика и просмотр баз данных Раньше изучение архивов, баз данных, просмотр бесконечных рейтингов, аналитических записок и статистических таблиц было уделом расследователей и сотрудников деловых СМИ. Сейчас почти везде в ньюсрумах вводятся цифровые показатели производительности, основанные на тех же принципах, но предназначенные для всех. Поэтому базовое знакомство с аналитикой, основами статистики и приемами быстрого выхватывания важных цифр из таблиц становится необходимым. От него зависит ваша карьера. Прежде всего выучите накрепко определения и никогда не путайте уникальных пользователей, визиты, сессии, сеансы, а также просмотры страниц. Эту разницу мы разбираем в главе о метриках. Если вы пишете о рекламном рынке или оцениваете возможный заработок компании, работающей по рекламной модели, Не путайте просмотры страниц и число показов рекламных объявлений. Поймите разницу между измерением счетчиком, панелью и гибридным методом. В первом случае вы часто получаете нереальных людей, а нечто среднее между этим показателем и числом зашедших на сайт браузеров. Крупные счетчики за последние годы научились иногда определять одного и того же пользователя на нескольких устройствах. Но полагаться на это искусство не стоит. Некоторые посетители по-прежнему определяются по-разному. Другие задействуют разные аккаунты для настольных и мобильных устройств, но являются одними и теми же людьми. Третьи делят свой компьютер с коллегами или членами семьи. Пока за нами не будут следить через камеры, мы не можем гарантировать точного определения «уникальный пользователь» с помощью только цифровых методов. Во втором случае счетчик носят с собою сами пользователи, а так как их мало, то измерителю приходится экстраполировать данные, жертвуя точностью. Сейчас, когда я рассказываю это, уже несколько лет российские медиа-менеджеры смотрят данные конкурентов по сервису SimilarWeb, который в основном как раз задействует панельные измерения. В масштабах российского рынка, особенно когда речь заходит о нишевых проектах, этим цифрам доверять не стоит. В третьем случае перепроверяют панельные измерения с помощью счетчиков и телефонных или реальных опросов. Последний способ кажется самым лучшим. Его использует компания Mediascope, бывшая TNS, Но у него свои недостатки. Например, постоянные изменения в методике, следующие за структурой рынка. Не забывайте, что базы данных могут обновляться реже, чем ситуация в реальной жизни. Однофамильцы и компании с одинаковым названием встречаются чаще, чем нам кажется. Очень часто доступ к архивам ограничен. Например, нельзя посмотреть, куда летал самолет пять лет назад, но можно, куда на прошлой неделе. Сохраняйте найденное, отслеживайте регулярно ваших героев. Используйте средства мониторинга изменений на сайтах. Человеку не просто постоянно делать то, с чем хорошо справляется робот. Пройдите базовый курс по бухгалтерской отчетности и финансам. Ни одна новость окончилась пшиком из-за того, что автор перепутал выручку и прибыль, или же валовую прибыль с чистой. Часто данные существуют только в виде выгрузки, и вам придется их просеивать. Пройдите базовые курсы по обращению с данными. Начните со списка материалов для обучения сотрудников The New York Times. Раз в неделю пересматривайте и переписывайте заново список ключевых слов. Рядом с каждым должно стоять число от 0 до 100 – уровень ваших знаний. Начните с этих слов и расширяйте список по мере необходимости. Excel, Power BI, Tableau, SQL, CSV, TSV. Если узнали что-то новое, увеличивайте оценку на 1 балл. Это не сделает вас профессионалом, но позволит разобраться в особенностях технологии анализа данных. Особое внимание обратите на SQL. Даже базовые знания позволят вам позднее гораздо увереннее работать с любыми базами данных. Программирование. Журналистам все чаще приходится программировать. Распространено мнение, что это сложный для освоения навык. Это неправда. Просто сложность программирования зависит не только от знания, но и от первоначальных решений. Здесь я перечисляю несколько простых правил, которые облегчат написание программ вне зависимости от того, какой язык программирования вы используете. Мои советы относятся в первую очередь к ситуации, когда журналисту надо что-то быстро проверить или подсчитать, а не спланировать, выпустить и поддерживать продукт. Выучите Markdown и HTML прежде, чем обратитесь к программированию. Ознакомьтесь с концепцией грамотного программирования. Ее не обязательно внедрять в свою жизнь, но следует понимать две вещи. Во-первых, программу иногда лучше написать после документации. Во-вторых, документацию надо писать так, чтобы облегчить написание и модификацию программ. С самого начала постарайтесь использовать как можно меньше низкоуровневых решений. Если для решения вашей задачи есть распространенная библиотека, используйте ее. Постарайтесь рассматривать вашу программу как часть истории. Попробуйте вместо работы над скриптом в редакторе набросать прототип в интерактивном блокноте. Для Python используйте Jupyter, для R — R-ноутбук. В текстовой части блокнота разместите свою заметку. Относитесь к себе так, будто вы ничего не вспомните уже через месяц. Давайте переменным и функциям понятные имена. Оставляйте комментарии. Пишите свою программу как чужую. Если вам придется к ней возвращаться, чтобы поправить или позаимствовать удачное решение, вы сэкономите себе кучу нервов и времени. Не пытайтесь уследить за всеми новыми языками или задействовать все чудесные библиотеки. Выберите что-то надежное и придерживайтесь этой технологии. Думайте не о том, как программировать, а о том, как программирование встроено в вашу ежедневную работу.